Глава двенадцатая. Кира. Максим с дочкой вернулись с прогулки под вечер, и мы с сыном ждали их, чтобы забрать Бима и уехать из собственного дома, куда глаза глядят. — Не истери, Ведешь себя эгоистично, не по-взрослому. Полезла в драку с Олей, а она на минуточку — наше гостья. Ты вела себя, как хабалка. Ты отобрала собаку у маленькой девочки. Кира. Я даже не знаю, чем можно объяснить подобный поступок. Только помутнением рассудка. Максим небрежно указывает рукой на два чемодана, которые я только что бережно уложила в багажник Тойоты. Остановись! Куда ты поедешь? Кому ты где нужна? Об Андрее подумала. У нас большой дом, и мы все здесь поместимся. Я, Оля, наши дети. Ты, твои дети, собака. Кому я нужна со своими детьми? Спрашиваю абсолютно спокойно. Сын уже сидит на заднем сидении авто, пристегнутый ремнями безопасности в детском кресле. Рядом с ним лежит счастливый, замученный нежеланной прогулкой щенок Лабрадора, которого мне с трудом удалось вырвать из цепких ручек Евгении. Девочка долго плакала, кричала, что привязалась к щенку, поэтому он должен остаться с ней. Конечно, мне ее искренне жаль, но своего ребенка. Жалко вдвойне. Кроме этой собаки и меня, у сыночка теперь никого. Фактически сегодня покровские и Морозовы лишили его отца. Стоп. Останавливаю поток мыслей усилием воли. Может, это произошло вовсе не сегодня? Смахиваю пальцами с лица теплые слезы. Не хочу, чтобы Максим думал, что жалею о своем решении. Не доставлю ему такого удовольствия. Мужчина явно возомнил себя шейхом, имеющим право на несколько семей. Как там говорят, можешь иметь столько же он, сколько можешь содержать. В случае Макса перевертыш, выбирай богатую женщину и имей от нее столько детей, сколько душе угодно. Ну, сколько сможешь сделать физически. Собрав мужество в кулак, объясняю свое решение вслух. Максим. Когда ты привел в наш дом другую женщину и свою внебрачную дочь, фактически сделал свой выбор, показав мне, что тебе дорога та семья, не наша. Кира, ты, как обычно, все неправильно поняла. Какой же глупый ты бываешь, мышка. Я просил у тебя, как у любящей жены, помощи. Ты должна была проявить терпение и помогать мне. Разве не такую клятву ты давала, когда выходила за меня замуж? «Соболев, не пойми неправильно. Я не оставляю свой дом твоим девочкам, а лишь отступаю на время. Жить вместе я не буду. Не позволю тебе унизить меня, растоптать мою личность. Поэтому, как только у вас закончится ремонт в новой квартире, пожалуйста, соберите вещи и уезжайте. Сообщите мне» чтобы я успела отремонтировать наш дом после вашего присутствия. Жить здесь, зная, что вы всего касались, и я не смогу. — Кира, а тебе удалось провести меня? — нагло ухмыляется муж. — О чем ты? — Ты на самом деле черствая, махровая эгоистка. Я тебя устраивал как безропотный муж. Ты никогда не интересовалась моими успехами. Никогда не хотела, чтобы я вырос в бизнесе и занял другую, более высокую ступеньку. Сейчас, когда Оля может помочь нам занять другое положение в обществе, ты артачишься, бьешься в истерике. Привыкла, чтобы я ел только с твоей руки и благодарил только тебя. А сейчас не устраивает, что другая женщина хочет подарить мне целый мир, о котором я мечтал с молодости? Бред. Мой голос срывается, подводит меня. Я всю жизнь только тобою жила, о чем безмерно сожалею. Ты не оценил моего хорошего отношения к тебе. Я всегда ставила твои интересы превыше своих. И у нашего сына ты был на первом месте. Тяжело выдыхаю. Баста! Ошибки любви оставлю в прошлом. Пойду дальше с новым отношением к таким, как ты. Вы эгоисты, неисправимы, считаете, что все вам всегда должны. Нет, милый, женщина, жена, мать. Я прошла все ступени и поняла, что впредь буду думать только о себе и своих детях. Наших детях поправляет меня деловито Соболь. Так тошно от него, что нет сил спорить. Даже сейчас он подчеркивает свою исключительную роль, что без него не было бы детей. дешах мира! Отец года! Делаю над собой усилия и заканчиваю свою речь миролюбиво. Если Андрей захочет общаться с тобой, то, пожалуйста, не встану на его пути. Я не враг собственному сыну. Понимаю, что мальчику нужен отец. Но к дочери тебя не подпущу. Ты ее потерял, променял на Евгению. Может, она не моя вовсе? Цидит сквозь зубы Макс, показывая на мой живот. Возникает стойкое желание, рефлекс, залепить мерзавцу звонкую пощечину. Жаль, присутствие сына останавливает. Что ребенок подумает обо мне после сегодняшнего дня, когда увидел меня во всей неприглядной красе в кулачном бою? Беременная мама дралась за свой дом, за мужчину. — Стыдно-то как! — Я буду судиться за дочь, — выпаливает Соболев. — Ты не можешь так просто лишить ее отца! — Могу, — отвечаю просто. — Ты за малышку не переживай. Я найду ей другого, достойного папу. Папулю. — Вот оно что! Так и знал, что это всего лишь спектакль для отвода глаз. Уже нашла мужика, спишь с ним и сейчас устроила скандал, чтобы сбежать к нему в горячие объятия, рычит злобно недомуш. Просто киваю, не поднимая глаз на бесстыжего супруга, который свою слабость и половую неиздержанность перекладывает на меня, пытаясь очернить, обвинить в том, чего я никогда не делала, потому что любила потому что меня воспитывали в верности своим идеалам, целям, единственному любимому мужчине. Это Макс неверный, но его неверность – проблема Оли, не моя. Из глаз снова катятся непрошенные слезы, и я не прячу их, мне не стыдно за свои эмоции. Взъерушенный Максим кружит вокруг авто, пытается привлечь внимание сына но тот не приступен, как маленькая, но твердая скала. В детском сердечке отца больше нет. Бим будто чувствует, что маленькому хозяину что-то угрожает, прижимается теплым шерстяным тельцем к Андрюше, пытается его отогреть, защитить от предательства. Крохи мои не дадут друг друга в обиду. Улыбаюсь нежным малышам. Сажусь в машину, Громко хлопает дверцей, как бы ставлю точку. «Мама, куда мы едем?» — спрашивает сынок, едва автомобиль выезжает на шоссе. Вцепляюсь пальцами в кожаный руль, борюсь с желанием сдаться, расплакаться, но знаю, что расстрою сына, а я не хочу. Он должен знать, верить, что с мамой ему всегда хорошо, весело, надежно должен видеть, что со мной ему лучше, чем в том доме, где надо делить любимого папу с другой семьей. Куда хочешь, можем на дачу или в городскую квартиру. Сердце сжимается. Если честно, я и представить не могла, что подобный день наступит в моей жизни. Поэтому не готовилась, ни морально, ни жилищно. Мы просто жили всегда в настоящем и не готовили пути отступления поэтому сейчас остались у разбитого корыта. Грустно, как в сказке. Чем дальше в лес, тем страшнее. Так же у нас. Чем дальше от родного дома, тем непонятнее и волнующе. Последние обвиняющие меня в измене слова мужа о том, что дочь, возможно, нагулина мною, даже вспоминать не хочу. Каждая как громкая пощечина. Больно, стыдно. Но не за себя, а за Макса. Прожить с женщиной много лет в браке и так и не понять, что ты был светом в ее окне, ты был ее вселенной. Обидно за него. Он так и не узнал, как сильно я его любила, потому что сам не смог меня полюбить. Признание самой себе в том, что была нелюбима, дается с трудом. Но я рациональный человек, люблю логику во всем. Чем быстрее осознаю истину, тем скорее пойму суть поступков Макса. Хотя, как бы я ни старалась осознать, принять, простить и понять, почему предали именно мою семью, у меня никогда не получится. Резко разворачиваю авто и ухожу вправо. Проезжаю пару километров и заезжаю в поселок Речной, к родственнику. Руслан дома. Встречает ожидаемо холодно. Выталкивает вперед себя супругу, чтобы она сгладила конфликт или избавилась от меня поскорее. «Роза», — обращаюсь к супруге брата, — «не против, если мы с сыном поживем у вас? Примерно месяц, пока в нашем доме живет вторая семья Максима. Роза изумленно вскидывается на меня». Смотрит, как на полуумную. Кира, почему ты впустила их в свой дом? Меня не спрашивали. — Ты такая сильная, дай бог тебе сил пережить это. Это называется предательством, и оно не прощается. Цежу сквозь зубы и бросаю вызывающий взгляд на брата. — Прости, — лепечет рус, — я тебя не предаю. Всего лишь хочу развить наш бизнес. Мы все будем в выигрыше, поверь, такой шанс дается раз в жизни. Бешеные деньги и связи Покровской — дар небес, дар сатаны. Не обманывай себя, Руслан. Деньги и связи, ради которых люди предают и продают родных, собственных детей, называется так, выдавливаю ядовито. Рус отводит взгляд, и я смотрю в сторону, на лужайку, где бегают мальчишки. Сын Розы и мой. Бим едва поспевает за ними. Малыш. Кира, чего добиваешься? Интересуется Руслан. Зачем ушла от мужа? Хочешь испортить нам слияние? Русланчик, вмешивается в наш диалог жена брата. Неужели не видишь, в каком состоянии Кирочка? Ей отдохнуть нужно, сил набраться, о делах фирмы поговорите завтра. Разрешаешь нам остаться? Бросаю с вызовом брату. «При условии, что ты не разведешься и не испортишь слияние», — бормочет он. «Постараюсь вытерпеть присутствие Максима в своей жизни до слияния. Но как будем работать вместе, не знаю. Один неверный шаг его или Оли, и я сорвусь. Понимаешь меня?» — спрашиваю жестко. «Руслан, не молчи!» — давит Роза на мужа. «Бабы в бизнесе — это не дело!» оскорбляет меня брат, удаляясь в гараж. Через мгновение слышу, как ревет мотор спортивного кара, а спустя минуту желтый спортивный автомобиль брата вылетает из ворот дома и куда-то уносится. «Кирочка, что бы ни случилось между тобой, Русом и Максом в бизнесе, мы с тобой должны остаться сестрами. Ты меня поняла? Пообещай!» Спрашивает с болью в голосе пышная темноволосая жена брата и глядит на меня теплыми карими глазами. Поняла, обещаю. Отвечаю честно и позволяю Розе себя обнять. Вы точно с Максом расстались? Не будешь бороться? Ради Андрюши и доченьки. Мы расстались.